Вера Николаевна упрашивала надзирателя передать его своей матери. Значит, э т а женщина Мария Сильвестровна, мать Веры Николаевны. Разволновавшись, я подошла к худой с т р и ж н о й подъежек, сидевшей ко мне спиной незнакомки. Дотронулась до ее плеча, она повернулась. И, не успев еще осознать случившегося, я услышала возглас – «Тамара, вы здесь? Глаза были знакомыми, но лицо... И где волосы? Прошло лишь полтора месяца, а я еле-еле узнавала Веру Николаевну. Это была она. Сердце неожиданно открылось, полились слезы». «Не убивайтесь так, друг мой», — утешала меня Вера Николаевна. «Переживем как-нибудь и это. Какое счастье, что мы опять встретились. Идемте, я познакомлю вас с моей матерью. Мы здесь с нею вместе». Мария Сильвестровна поразила и непомерный худобой и спокойствием. Ее умиротворенность, не связанная с обстановкой этого барака, объяснялась тем, что дочь была рядом с нею. Значит, вас, Вера Николаевна, так и не освободили? Пока нет, но должны. Сколько же вы получили? Расклад у них был точно такой, как и у нас с Эриком. Мария Сильвестровна получила 10 лет, Вера Николаевна — 7 лет. Встречу с Верой Николаевной в лагере я сочла знаменьем. Не сказала ей о том, что замыслила, но на сегодня смерть была отменена. Вера Николаевна уговорила соседку потесниться, чтобы устроить меня рядом на нарах. Под голову были выданы серые наволочки, набитые соломой, и рваные половинки одеял. Свет от лампочки у потолка барака не достигал изголовья. Спите, Тамара, оборвала дальнейшие расспросы, Вера Николаевна, завтра, и вас погонят на работу. Здесь настоящая каторга. Надо много сил. Попробуем упросить нарядчика направить вас в нашу бригаду. Спите. В пять часов утра ударом молота в подвешенный у вахты кусок рельса возвестили о подъеме. Слезая молча снар, я, как и все женщины, должна была сделать усилие, чтобы выдернуть себя из сна. Начиналась лагерная жизнь. Дежурные внесли в барак цинковый бак с бурдой, как здесь называли подкрашенную чем-то коричневую жидкость, кофе – распределяли пайки хлеба, их вес определялся выработанным накануне процентом. п о с завтрака пересчет всех заключенных, проверка, затем разбор по бригадам и выход на работу. Бригада, в которую я попала, собирала срезанный на поле тростник конопли и ставила его в суслоны. От н и щ а д н о палящего солнца спрятаться было некуда. Помочь ему скорее скатиться за горизонт человеку было не дано. До обеденного перерыва прошло несколько вечностей. Обед привезли в поле. Суп с кукурузными крупинками, догонявшими одна другую, прозывался здесь баландой на второе жижа кукурузной каши. Одолеть рабочий день, длившийся до захода солнца, было настолько трудно, что казалось, второго не переживу, не вынесу никак. Неужели так может быть ежедневно? Как спастись от солнца? в ы п о р о в из пальто подкладку, я соорудила на голове косынку с козырьком. Учила все, и собственное изнурение, и откровение других Здесь р у к о в о д с т в у е т с я о д и м «держать живот в голоде, не давать опомниться, не давать мыслить, наказывать хлебом, то есть не додавать его». Пришлось поверить и в то, что нарядчик, прораб, бригадир, тем более конвоир – далеко не полный перечень лагерных должностных лиц, за которыми власть – сила н е о г р а н и ч е н н ы е возможности для проявления личных свойств характера и, как прямое следствие их своеволей, й жизнь или смерть заключенного». То есть лагерь — это не только непосильный труд, лагерь,